Глава 12 Умирающее Солнце умывает небо кровью. В сумерках школа корка едва ли походит на заведение, предназначенное для обучения детей. И если при свете дня она выглядит вполне сносно, то во мраке все равно, что тюрьма. Судя по всему, сохранение школы в первозданном виде неприоритетная задача для общины. Главный вход, как я и полагала, заперт. Огибаю школу, дергая за все ручки. Ничего. Удается найти лишь открытое окно, через него я попадаю в кабинет. Он так скудно обставлен, что поначалу я не могу понять, какие уроки здесь проходят. Корк и прежде не отличался современными технологиями, однако теперь для обучения... Используют только доску и несколько экземпляров потрёпанных учебников, которых не хватит на весь класс. Над доской висит распятие. Я подхожу ближе, всматриваясь в него. Оно из дерева. Возможно, его сделал Пит. В пустом коридоре шаги отзываются эхом. Помню, как оказалось здесь впервые как опоздала на урок, не могла найти нужный кабинет. Дыхание хрипит в ушах, лямки рюкзака соскальзывают с плеч, ученики смотрят на меня украдкой, на новую ученицу. В корке такое увидишь нечасто. Я не обратила внимания на Сида в тот день, была занята собственными страхами. Я верила, что сбегу отсюда. Я верила. Доктор избавился не только от учебников, схемы, карт, но и от шкафчиков в коридоре. У каждого класса стоит стеллаж, где ученики оставляют вещи. Все на виду. Позволить кому-либо иметь тайны, пусть даже маленькие, слишком опасно. Когда жаждешь власти над телами и душами. Стенды с кубками и фотографиями пятерки мечты, что играла в наш Сидом выпускной год, Кстанули в лету. От камер, установленных после стрельбы, нет и следа. Школа и раньше не была приятным местом, но теперь она пустая и безжизненная, полая, как брюхо голодного кита. Двойные двери спортзала с круглыми окнами заменены на обычные деревянные. По телу пробегает дрожь, когда я вижу, во что они превратили баскетбольную площадку. Она заставлена скамьями, которые ожидают, когда их снова займут. В северной части устроили алтарь. Главное место занимает распятие. Деревянный Иисус во мраке зала похож на настоящего человека. Кровоточит. Библиотека пострадала сильнее всего. Никаких компьютеров, даже старых. Ряды книг. Единственный источник знаний в корке, заметно поредели. Здесь уже не найти томика о творчестве Шекспира, Толстого или Брэдбери. Доктор знает главное правило власти. Толпой легче управлять, если она глупа. На полках только учебники начальных уровней по биологии и детские книжки с картинками про животных, труды по агрономии и шитью, Но, судя по ровным и девственно чистым страницам, к ним редко обращаются. Вдруг в тишине библиотеки раздается скрип. Сердце начинает скакать галопом. Прячусь под стол. Закрываю рот ладонью, словно за мной охотится дикое животное, способное почувствовать дыхание через весь зал. Пытаюсь унять сердцебиение безуспешно. Сердце колотится в горле. Размеренные шаги приближаются. Затихают. По стене скользит неестественно длинная тень, и ее обладатель заглядывает под стол. «Ты меня до смерти напугала!» Линзы его очков поблескивают. «Напугала? Вообще-то это я сижу под столом!» Нил тянет меня за руку. «Какого чёрта?» Я отряхиваюсь. «Это ты какого чёрта?» Обращаю внимание на книги у него под мышкой. Крадешь? «Одалживаю». «Много вынес?» «Пару десятков. Доктор раздаёт их для топки каминов». «И что у тебя там?» Он показывает обложки. «Как не иронично, твои любимые томики Толстого!» «Терпеть не могу, Толстого!» «Помню, но, полагаю, у последующих поколений должна быть возможность составить о нем свое мнение». «Где ты их взял?» «В подсобке. Там прячут все неугодное». Он рисует в воздухе кавычки, произнося последнее слово. Хочу вынести как можно больше, пока не наступила осень. Я могу помочь? Нет. Мистер Прикли? Начинаю я, ставя руки в боки. Да, мисс Верстайл. Я здесь, Нил. И я не ребенок. Нет нужды оберегать меня от всего на свете. Ты же умная, Флоренс. Так пораскинь мозгами, на кого сейчас будут обращены взгляды. На местного учителя или на девушку из внешнего мира? Я прикусываю внутреннюю сторону щеки. Шах и мат. Тут не поспоришь. Что прикажешь делать? Оставаться в живых для начала. Мертвые адвокаты не выигрывают дел. Высечем это на моем надгробном камне. Что ты тут делаешь? Не смогла отказать себе в экскурсии в прошлое. Но вообще-то я шла к тебе. Нужна помощь. Он молчит, но не отводит внимательных глаз. Во мраке библиотеки он кажется совсем молодым. «Завтра я буду ужинать в доме доктора». «Говорил же, не к добру это». Меня пригласила Хелен, заявилась с булочками и напросилась в гости. Как я могла отказать? «Ей никто не отказывает». В отличие от мужа, она располагает к себе людей. Она тебе не нравится, да? Напротив, она создает впечатление доброго и искреннего человека. Следует философии, что прятаться лучше на видном месте. Но тебе, Флоренс, эта философия никогда не была близка. «От меня ты чего хочешь?» Я едва скрываю улыбку. Его умение опустить прелюдию и сразу перейти к главному восхищает. Он стал бы отличным адвокатом. Подхожу ближе. «В доме у доктора есть телефон», — шепчу я. «Это слухи». Он тоже переходит на шепот. У стен есть уши. Мы можем подтвердить их или опровергнуть. Однажды мой любимый учитель сказал, найди лазейки в людях и сможешь с легкостью ими управлять. Искать лазейки и погибать — разные вещи. Ожидать, что козыри упадут к нам в руки и добывать их — тоже. Лучше попытаться и проиграть, чем ничего не делать и потом всю жизнь жалеть. Флоренс, теперь мы противостоим не подростку и не кучке идиотов из школьного совета. Это не вопрос базовых цветов и хождения по газонам. Эти люди — фанатики. Они распнут тебя, и их бог не позволит им почувствовать вину. «Но ты все еще говоришь «мы».» Он поднимает очки и потирает глаза большим и указательным пальцем. «Так каков план?» «У меня есть телефон, а также предполагаемый номер. Пока я буду там, ты позвонишь, а я попробую услышать звонок». Он призадумывается и уже в полный голос говорит. «Допустим, у доктора в самом деле есть телефон. Что с того?» «Мы проверяем не доктора». «Кого же?» «Преподобного». У него на лбу залегает глубокая морщина. «Ты что, не понимаешь? Он не просто какой-то священник. Он священник религиозной общины, местный король». «Кто же тогда доктор?» «Тот, кто выше короля. Император?» «Бог! Бог!» «Эхом отзываюсь я. Ты не веришь в Бога?» «Отец Кеннелл, правая рука Гарднера. Рука не действует без импульса из мозга. Но он священник». «Не расстраивай меня, Флоренс, будто ты не знаешь, какими лживыми бывают священники!» «Я ошиблась в Патрике. Я считала его злом и потеряла очень много времени. Не хочу ошибиться снова. А если он говорит правду? Нам не помешает влиятельный союзник». «Он тебя не знает. С чего ему быть на твоей стороне?» Ты меня тоже не знал, но был на моей стороне. Он сжимает губы, а после громко выдыхает. Ох, Флоренс, может, ты и права. Мы собираемся завтра в семь. Я заканчиваю в восемь. Я пытаюсь разложить все в голове по полкам. Склад чертогов разума. «Так что, ты поможешь?» «Твои идеи добром не заканчиваются, Верстайл. Но я не прощу себя, если откажусь». Выуживаю из кармана телефон и вкладываю ему в ладонь. Тяжелый. Купила перед выездом. Спутниковый телефон. Ловит связь хоть в пещере. «Не разрядится?» В режиме ожидания работает до 60 часов, но я больше не могу его заряжать. Все пауэрбанки сдохли. У нас будет лишь одна возможность. Завтра. В его глазах читается удивление и одновременно восторг. Даже не знаю, восхищает меня или ужасает то, что ты подумала о спутниковом телефоне отправляясь попрощаться с умирающей тетушкой, Я пожимаю плечами. Я же адвокат. Это как преступник, только со знаком «плюс». Когда захочешь позвонить, нажмешь на единицу. Она на быстром наборе. «Откуда у тебя этот номер?» «Мне уже звонили с него». «Или я полагаю, что звонили». «Преподобный?» — я киваю. «Чего он от тебя хочет?» «Чтобы я уехала?» Он хмыкает, уставившись на темный экран телефона кирпичика. «Не похоже, что он на нашей стороне. Ты ведь никогда не делаешь так, как тебе говорят».